15. -е. Воспитание детей. Хотя и в Англии, и в Америке общество является англосаксонским, дети воспитываются в этих странах по-разному. Английские традиции воспитания не позволяют детям появляться в присутствии взрослых. А если и позволяют, то дети при этом должны молчать. Считается, что своими разговорами дети могут помешать взрослым. Общество требует от детей послушания, чтобы впоследствии они могли вести себя как подобает джентльменам. В соответствии с американским способом воспитания, дети должны принимать участие в разговорах, и это является частью социальных требований, предъявляемых к ним. Взрослые слушают разговоры детей, обсуждают с ними свои дела. И с малых лет призывают их иметь своё собственное мнение. Не мне решать, какой из этих подходов к воспитанию более правильный. Но давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Хагакуре. Существуют правила воспитания ребёнка в семье самурая. С младенчества нужно поощрять в нём смелость, никогда не дразнить и не запугивать. Ведь если ребёнок с детства привыкнет бояться,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 Сколько ни упрекай ребёнка, он не исправится. Что же касается правильной речи и хороших манер, нужно постепенно приучать детей к ним. Пусть ребёнок не ведает о корыстолюбии, если в этом отношении он будет воспитан правильно, всё остальное приложится само собой. Ребёнок, выросший в неблагополучной семье, будет непослушным. Это естественно. Даже птицы и звери подражают поведению окружающих особей. Кроме того, отношения между отцом и сыном могут ухудшиться вследствие неправильного поведения матери. Мать любит своё дитя превыше всего на свете и поэтому склонна заступаться за него, когда отец делает ему замечания. Если мать становится на сторону ребёнка, между ним и отцом не будет согласия. часто мать заботится только о том, чтобы ребёнок опекал её в старости. Книга первая. Метод воспитания, предлагаемый Дьотэ, напоминает об идеале свободного естественного образования, описанного Руссо в романе Эмиль. Отметим также, что Руссо родился в 1711 году, через год после начала составления Хагакоры. Дето не просто проповедует спартанское воспитание. Он подчёркивает важность такого отношения к мальчику, при котором тот вырастет бесстрашным. А для этого его не нужно ругать и запугивать. Если детям позволить свободно расти и развиваться без наказаний со стороны родителей, они не будут трусливыми и интровертными. Интересно отметить, что Хэгакуре приводит конкретный пример, который применим и в наше время. Так мы часто видим, что матери слепо любят своих детей и защищают их от отцов. В результате чего отношения отца и сына утрачивают присущую им гармоничность. Особенно это верно в наши дни, когда авторитет отцов уменьшается и возрастает число маминых любимчиков. а также женщин, которых в Америке называют господствующими матерями. Отец при этом оказывается неу дел, но при этом матери забывают самурайское предписание, согласно которому сына должен воспитывать отец. Однако теперь отцу нечего передавать своему сыну, и поэтому в глазах детей Роль отца в доме мало чем отличается от роли машины, которая производит деньги для оплаты счетов. Между отцом и сыном нет духовных уз. Это ещё одно проявление феминизации мужчин. Вот почему авторитет отца в семье снижается катастрофически быстро.